По вентиляции мы миновали едва ли не половину космопорта. Не знаю, когда Чи успел выучить схему шахт, но приказы о том, в какую сторону двигаться, он отдавал уверенно. В итоге мы выбрались фактически на взлетном поле. Я спрыгнула первая, от Заура следом за мной, и он же прикрыл, когда нас накрыла волной жара от очередного взлетающего на автомате грузового крейсера. Потом был забег стремительный и быстрый, но роботы-погрузчики действовали еще быстрее. И когда мы подбежали к выбранному Чи грузовому кораблю, в него как раз грузили крейсер ятарийской постройки. «Ну ты даешь!» — только и смогла сказать я. «Быстрее!» — приказала Кихира. Мы вбежали в грузовой корабль за 5 секунд до взлета, запрыгнув в уже закрывающийся шлюз. Я рванула было в рубку управления самого корабля, но Чи удержал и утащил в свой крейсер. Это было безумие, полнейшее безумие, но... Один взгляд на Адзаура, и я подчинилась без вопросов. Мы едва успели пристегнуться, когда грузовой корабль стартовал на запредельный и потому запрещенной для пассажироперевозочных судов скорости. Чи пристегнул меня, сам пристегивался уже в момент взлета, когда перегрузки зашкаливали, и... Мы взлетели. Подбили нас, как я и ожидала, на орбите. Но вот чего не ожидали все они, как, впрочем, и я, так это того, что из обломков взорванного грузового корабля вылетит невредимый, быстрый и издевательски компактный крейсер. И когда мы уматывали, вернув в шок всех преследователей, я просто восторженно смотрела ночи. Восхищенно, восторженно, упоенно, самозабвенно. «Кей, если ты и дальше будешь так на меня смотреть, я вернусь и сделаю их всех повторно», — вдруг произнес от Заура, и улыбка чуть заметно тронула его губы. «Не надо», — испуганно выдохнула я. Там позади просто разверзся ад, еще и по той маленькой причине, что Илонес засек атаку астероидного братства, так что хана пришла тому астероидному братству, которое, собственно, и пришло. Но в целом это были уже не мои проблемы. «Как?» — я все еще поверить не могла. «Как ты вообще до этого додумался?» Адзаура усмехнулся и произнес. «Ты слишком часто называла себя крысой. Для меня это слово ассоциируется с фразой Крысы первыми бегут с тонущего корабля. Так что план сложился мгновенно. Я увеличиваю скорость. Выдержишь? Да, просто ответила я. Он повернулся, мимолетно улыбнулся мне и вновь сосредоточился на управлении крейсером. А я могла сидеть и почти открыто им любоваться. Просто любоваться. Когда-то я сказала, что он некрасив. Я не лгала. Адзаура не был красив внешне. Несмотря на стандартную для Ятории ухоженность, небрежную элегантность, так вот, сказать, что он урод, был ложью. наглый беспринципной, в чем-то эгоистичной ложью. Потому что красив он не был, он был восхитителен. Почему для этих демонов было так важно уничтожить тебя? Вопрос прозвучал неожиданно. Я, перестав пялиться ночи, пожала плечами, грустно глядя в космос и нехотя ответила. По многим причинам. Во-первых, я заставила их выйти из тени. Во-вторых, они опасаются, что информация о реальном положении дел дойдет до Вейнера. В-третьих, я вскрыла нарыв той лжи, которую они так уверенно внедрили в сознание лордов. «Какой конкретно?» — уточнил Адзаура. Несколько секунд я вспоминала, пытаясь систематизировать имеющуюся информацию, потом объяснила. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, они убедили великие дома Илонеса в том, что нападение на поместье Анатера Произошло в тот момент, когда Анатера пытались покинуть планету. С одной стороны, им действительно удалось убедить лордов в этом, а страх — одна из самых крепких цепей, с другой... Но с другой, из-за этого Вейнер подключил к делу сотрудника Синхая, и правда стала известна всем. Но это так, в общем. «А не в общем?» — спросил Чи. «Не в общем. Я не знала и не то чтобы горела желанием узнать». И, осознав, что ответа не дождётся, Адзауру припечатал меня взбешенным. «А не в общем Кей, не следовало раздеваться перед Супремо Сентенебрая. Не задумывалась об этом?» Я удивленно посмотрела на Чи. Тот также зло отчеканил. «На себя посмотри. Ты, блондинка с синими глазами, ты выглядишь, как уроженка Илонеса. А Сентенебрая предпочитают использовать для размножения уроженок Илонесса. Как тебе такая теория объяснения их настойчивости?» Посидев молча несколько секунд, я ответила. Теория неплохая, но есть еще одна. Они скрывают свое ДНК, а после сражения с капралом Мурхасом у тебя остался платок с его кровью. Заметь, я не взяла с собой никаких материалов, демонстративно оставив все в Виантере. А ты, насколько я помню, тут окровавленный платок в мусорку не выбросил. Как тебе такая теория объяснения их настойчивости? И следующие несколько минут полета мы оба смотрели в космос. «Один-один». «Да, платок упакован в контейнер для сохранности», — признался вдруг от Заура. «Я разделась, потому что Сантенебрая не причиняет вреда женщинам, которые их привлекают как женщины». Тоже с зашла до признания я. Еще несколько долгих минут мы летели молча, а затем Чи спросил. «И часто ты пользуешься своей внешностью?» «Зависит от ситуации», — максимально честно ответила я. А ты часто пользуешься своим мечом? Он усмехнулся и ответил. Меч это оружие, его долго ковали и стали, и создавали ради одного предназначения убивать. Пожав плечами провела свою аналогию. Мое тело это оружие, его долго ковали и создавали ради одного предназначения использовать. Чип повернул голову, бросил взгляд на меня, вновь сосредоточился на управлении крейсером и спросил. «Ты осознаешь, насколько дико это звучит?» «А ты правда думаешь, что мне от этого осознания станет легче?» С грустной улыбкой спросила я. Несколько секунд и тихая. «Ты могла бы рассказать мне, Кей?» Я промолчала. Это было страшное молчание. Молчание, сквозь которое с тоном, воем, воплем прорывалось отчаяние. «Да, Чи, я могла бы рассказать. Вот только зачем? Ведь мы оба знаем, чем все закончится». Ты отдашь меня императору. У тебя нет другого выбора. У меня есть. Сбежать, малодушно спрятаться у и Сделать вид, что я не знаю, какой ценой для твоего рода обойдется мое малодушие. И потому не будет никаких признаний. Не будет никаких слов, что позволит тебе понять, насколько тяжело мне сейчас. Ничего не будет. Да я торе лететь около десяти дней. Сейчас я успокоюсь, потом соберусь а после заставлю тебя меня возненавидеть. Ради тебя самого, Чи, потому что одно дело отдать ту, что ненавидишь, и совсем другое — продать человека, в которого влюблен. Разница кардинальна. Мне не нравится твой взгляд. Вдруг сказал Чи. Ты только что была собой, а сейчас погасла. Устала. Почти не ложь. Частично даже правда. Адзаура потянулся к панели, снизил скоростной режим и активировал кровать, которая плавно опустилась со стенки. Я слышала о любви яторийцев к эргономике, но, должна признать, все равно была впечатлена. «Душевую найдешь? Не отвлекаясь от управления, спросил Чи. «Конечно. Я была сама покладистость».